Я смотрю на дымящееся тело и пытаюсь узнать убитого. Но тут его защита сдается окончательно, и труп мгновенно вспыхивает, превращаясь в столб жирного пепла, уходящий в небо. Потоки рассеивающейся силы колышут пепел, и тот на мгновение складывается в призрачную человеческую фигуру. Я понимаю, что именно падает на нас сверху, и горло горлу подступает ком. «Гессер!»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 Все в Чехайне сделали вид, что не заметили моего обморока. Предоставили Алишеру самому приводить меня в чувство. «Белая Марева», — повторил я. «Понял, понял», — кивнул Алишер. Он был не на шутку встревожен. «Ну, ошибся я. Не, не Морева, а Марева. Извини, в обморок ты чего падать?» «Рустам применял Белая Марева вместе с Гессером», — сказал я. «Три года назад...»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 Я не знаю, мне велели. Пшел вон, велел я вставая. Чаевых их не будет? Официант бросился к двери на кухню, а посетители тем временем принялись покидать чехану по такому случаю, решив обойтись без платы. Что их так напугало? Мои слова или интонации? Антон, штаны себе не прожги, сказала лишер Я опустил глаза, в моей правой ладони с шипением крутился фейербол.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 Хитрый старик не спорил, даже наоборот, поджал ноги и повис между нами, гнусно хихикая и покрикивая «На, на!». Я подумал, что если все-таки, вопреки воспоминаниям Гессера, о Фандии есть Рустам, не посмотрю на возраст. Обложу таким русским народным, что у него уши в трубочку свернутся».